Глава 7. Рейд. Сверидовка Полтавской области. 15 сентября 1943 года. В сентябре первая гвардейская танковая бригада в составе первой танковой армии была выведена в резерв Ставки Верховного Главнокомандования, а отдельный штрафной танковый батальон продолжал сражаться как подразделение третьего танкового корпуса в составе 38-й армии Воронежского фронта. Войска фронта продвигались на запад, освобождая от фашистской нечисти Сумщину до да Полтавщину. В начале сентября бои велись на участке Бабанск-Тараны. Немцы сосредоточили здесь много пехоты, танков и самолетов. Командир корпуса резонно отказался от атаки в лоб, решив обойти сильно укрепленный оборонительный рубеж. За счет танков 18-й и 19-й бригад была усилена третья, чтобы создать мощный стальной клин. 13 сентября Репнина вызвали Крогову. В просторном блиндаже комбата, незадолго до этого отбитого у немцев, присутствовал генерал-майор Вовченко и заместитель командира корпуса по части Гольденштейн. «Здравствуйте, товарищ Лаврененко, кивнул Комкор. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор». «Как ваши люди? Готовы ко всему?» «Всегда готовы», — Вовченко кивнул. «Помните бой под Ахтыркой». Тогда вы с восемнадцатой бригадой захватили девять тигров. Восемь, по-моему, товарищ генерал-майор, девятый в болоте увез. Вытащили мы этого бегемота, — улыбнулся комкор. И вот что надумали. Я слышал, что некоторые экипажи из вашего взвода знакомы с немецкой техникой. «Знакомы?» — кивнул Рипнин. «Опыта большого нет, но и пантеры, тигров укротим, если понадобится». «Понадобится, Дмитрий Фёдорович. Если мы вам трофейные тигры обеспечим, сможете в рейд сходить». «По тылам немецким пройтись?» Геша глянул на Рогова. Тот кивнул. «Прогуляемся, товарищ генерал-майор». «Отлично. Тогда так. Собирайте народ, формируйте экипажи и вперёд». «Есть. А боекомплект?» «Трофейных боеприпасов у нас в достатке», ответил Гольденштейн. «Снабдим. Топливо под завязку. Ну а дальше сами как-нибудь. Одна лишь просьба. Танки не должны достаться врагу». Рыбнин подумал. «Может, тогда запастись парой противотанковых мин на каждый танк? Просто я боюсь, что боекомплект вдруг да не хватит». «Обеспечим», — кивнул замкомандира по матчасти. Собраться штрафнику несложно. Напялил танкашлем, и всё. Готов к труду и обороне. Правда, экипажам, пересевшим на «Тигра», надо было ещё и немецкую форму примерить. Чёрные короткие куртки с розовым кантом по краю ворота и того же угольного цвета брюки, носимые поверх сапог, серые гимнастёрки с чёрными галстуками и чёрные пилотки — вся эта экипировка немецких панцерзальдатон изрядно позабавила репнина. Спрашивается, с чего бы фрицам так пугаться русских Шварцен-Тойфель, когда сами во всём Шварцен, ну разве что с розовой отделкой. Переодевшись в немецкую униформу, Геша натянул на бритую голову пилотку с имперским орлом, кокардой и непременным кантом-угольником. «Дойчеланд-Юбер-Аллес». «Фиг вам. СССР превыше всего». Штрафники стали подтягиваться, оправляя куртки, подсмыкивая штаны и перетягивая ремни. «Значит так, товарищи танкисты», — сказал Репнин, влезая на Т-6. «В экипаже этого пушистого зверька...» — он похлопал по броне. «Пять человек». «Приказываю командирам танков разобраться, кого возьмёте наводчиками. Или как-нибудь иначе перегруппируйтесь, ясно?» «Ясно», — Прогудели товарищи танкисты. «Девять танков — это почти рота. Поделим её на два взвода, по четыре тигра в каждом. Командиром первого взвода будет Лехман. Командиром второго...» Геша сообразил, что не стоит родить лишь за своих и сказал. «Назначается Сегаль». Коренастый Миха Сегаль с роскошными пшеничными усами и постоянно прищуренными глазами вытянулся по стойке смирно. Долго разбираться танкисты не стали. Отлично знают друг друга, они быстро поделились на пятёрки. Сам Ротный поставил наводчиком Федотова, опыт был, а на место заряжающего взял жором Жавадзе, молодого, весёлого и накачанного. «Сроки у нас сжатые», — сказал Репнин. «Два дня на освоение новой техники. Пятнадцатого выдвигаемся, разойтись». На третий день 45 штрафников выстроились напротив тигров, выставленных в линейку. «По машинам!» «Блин!» — ворчал Федотов, пролезая на место наводчика в башне, впереди и внизу. «Не могли уже шлема придумать!» «И не говори!» — отдохнул мужават, забираясь в свой люк. «Как треснешься башкой, никакая пилотка не спасёт!» «Да, не думали!» — сказал Репнин. «Только не додумали!» «Иваныч, ну как тебе машинёшка?» Класс. Глухо отозвался бедный. В самом деле, после тридцать четвёрки Мехвод просто отдыхал, управлять тигром было легко. Восемь передач вперёд, четыре назад, переключающих небрежным движением рычажка. Единственная сложность была связана с вождением. Вместо того, чтобы тягать рычаги, Мехводу надо было крутить штурвал-баранку, как в автомобиле, и педали те же. Тормоз сцепления газ. Красота. «Да как же его?» пыхтел Борзых под прямоугольным люком. «Не пёрни от натоки», — хмыкнул бедный. «Да куда ты, толкай!» «Так?» «Да». «Так он не открывается. А теперь в сторону». Сдвинув люк, стрелок-радист добился таки своего. «А, Б...» «Да чего у них тут всё не как у людей?» «Ванька, рация фурычит?» «А то...» «Позывные помнишь?» «А как же...» «Свой старый позывной, зверобой...» Репнин использовать не стал, решил обойтись простыми числительными. Он первый, Лехман второй и так далее. Хороший вроде танчик, протянул бедный, вертя штурвальчик привода бронезаслонки. Но тяжеленный какой. Вот же шуроды немецкие. Нет, собирают хорошо, не спорю, а вот думать хорошо не умеют. Твоя правда, Иваныч, проговорил Геша, тщательно протирая спиртом на рамник перископа, чтоб немчурой не воняло. Наши бы никогда так тупо броню не лепили, как стенки в сарае, обязательно бы под углом поставили, а таким макаром, считает, тон 10 стали точно сэкономили бы. Во-во, отозвался мехвод, и мощи как раз бы хватило. Ерундаж получается. семьсот лошадок отолку нет. Мотор, бедный, ревет, перегревается. А катки. Это же додуматься надо было, в четыре ряда выставить. Да, это они специально так, чтобы плавность была. Тогда можно на ходу стрелять. Ага. Мы для этого дела стабилизаторы ставим, а они кучу катков. Ну, молодцы. Вот я на них зимой посмотрю, когда гусеницы снегом забьются. К утро это месиво льдом схватится, и тигра ваша колом встанет. Наша тигра, Иваныч, — хохотнул Федотов. Наша. Репнин нацепил поверх пилотки большие наушники и скомандовал. Заводи. Есть. Бедный включил стартер, и 700-сильный Майбах зарокотал, пустил дрожь по корпусу. «Иваныч, как договаривались, выбираемся на трассу и прём колонной». «Понял, ты командир». Развернувшись, «Тигр» пыхнул выхлопом и покатил по пыльной дороге. Восемь танков пристроились следом. Рейд начался. Из воспоминаний капитана Н. Орлова. «Когда Саня Плугин таранил Т-4, другие немцы бросили свои танки, 10 или 12 штук с заведёнными моторами». Когда я в них залезал, внутри даже горели лампочки освещения. Сбежали экипажи. Их дивизия только что пришла из Франции. Там она стояла на отдыхе, формировалась. Танки новенькие, чистенькие. Внутри свободно, комфортно. Сказывался больше, нежели у нас забронированный объём. Мой механик-водитель Татарин тоже забрался внутрь. «Командер, здесь бочонки какие-то с краником». «Какие ещё бочонки?» «Кружки висят на цепочке. Можно буду пробовать?» «Ну, попробуй». Кричит. «О, вкусно-то как?» Стали разбираться. В одном коньяк, в другом белый ликёр. Я тоже попробовал коньячку, а механик не унимается. «Командир, здесь ещё круг». «Какой круг? Бросай сюда». Выбрасывает через верхний люк жёлтый круг размером с маленькую покрышку с дыркой в середине. Покрутили, повертели мы его и бросили. Подумали, что это за говно такое. А потом врач Цирюльникова, когда уже выходили из боя... «Коля, да ты что? Это же сыр!» Она еврейка. Они жили в городне на Украине. Там с продуктами всегда лучше было. А мы-то сыров не ели ни разу в жизни. Что это за сыр такой? А потом приехало начальство, и всё это у нас отобрало.